Глава 143. Грейс и всё прочее. Грейс. Я прихожу в себя с мигренью и болью в желудке. Наверное, именно так человек чувствует себя, когда у него похмелье. Что странно, ведь я не помню, чтобы минувшей ночью я хоть что-то пила. Собственно говоря, Я вообще ничего не помню о минувшей ночи, кроме разве что... Ни хрена себе! Я торопливо переворачиваюсь, вытягиваю руку в поисках Хадсона и едва не падаю с дивана. Какого чёрта? Я хватаюсь за диванную подушку, чтобы не свалиться на пол. Когда у нас вообще появился диван? И почему я сплю на нём, а не на кровати с хатсоном Мы же всегда спим вместе. Растерянная, дезориентированная и очень обеспокоенная, я быстро сажусь и оглядываюсь по сторонам и понимаю, что нахожусь не в гостинице и вообще не в мире теней. Я снова очутилась в берлоге Хатсона. Как же это произошло и почему? Я вскакиваю с дивана, охваченная паникой, и ищу глазами Хатсона, И в конце концов нахожу его, или, во всяком случае, бугор, имеющий его форму, на кровати под одеялом, накрывающим его с головой. Боже, он здесь. Он здесь, и я тоже. Меня охватывает облегчение. Такое огромное, такое неимоверное, что я едва не плачу. Потому что мы с хатценом снова находимся в его берлоге. И я помню всё. Я помню мир теней. Я помню, как влюбилась в Хадсона. Я помню ту последнюю страшную битву и теневого таракана у меня во рту. И помню, как Суил взорвался, распавшись на миллиард светящихся точек. Магия времени. Я помню, как смотрела на эти красивые огоньки, думая, что они похожи на гирлянды разноцветных фонариков, которые вывешивают в Адаре во время фестиваля «Звездопада», И как уместно, что, погибая, мэр осветил собой городскую площадь. Мы победили. Мы не позволили Суилу разрушить оба мира. Я недоуменно гадаю, почему мы с хатценом снова оказались в его берлоге, когда вдруг вспоминая кое-что ещё. Я вспоминаю, как в воздухе мерцала магия времени, как световые точки кружились и плясали, а затем собрались в сгусток и образовали что-то вроде стрелы. И я знала, откуда-то знала, что эта энергия стремится влиться в меня. Что-то внутри меня вибрировало, призывая магию времени, а сама она будто хотела вернуться домой. И мне показалось, что будет правильно, если я раскину руки, чтобы приветствовать магию, стремящуюся внутри меня. Но прежде чем она успела влиться в меня, Хадсон перенёсся ко мне, заслонил меня своим телом, и стрела магии времени пронзила его сердце и попала прямо в моё. У меня слабеют колени, пресекается дыхание. Боже, а что, если он ничего не помнит? Что мне тогда делать? От этой мысли меня захлёстывает ужас, и мне хочется вернуться на диван и подождать, когда он проснётся потому что если он не помнит меня, не помнит то, что между нами было, я не знаю, как справлюсь. Но если я буду сидеть на диване и беспокоиться о том, что Хадсон знает, а чего не знает, это мне не поможет. Поэтому я говорю себе перестать вести себя как ребёнок и просто сделать то, что необходимо. Я нахожусь здесь, и я всё помню, не так ли? Так что вполне можно предположить, что Хацэн тоже помнит. Ведь случаются же чудеса. Части меня кажется, что я уже получила собственное чудо, как никак я снова здесь, невредимая и относительно счастливая. Подойдя к кровати, я убираю подушку, закрывающую голову Хацэна и смотрю на него, просто смотрю на него. Похоже, он целый невредим несмотря на всё то, что нам пришлось пережить. Никаких следов укусов насекомых, никаких ран от когтей. Я смотрю на собственные руки и обнаруживаю, что на них тоже нет никаких отметин. Пожалуй, это сходство между ним и мной — это хорошо. Разве нет? Но я так и не узнаю, помнит он или нет, если просто не соберусь с духом и не спрошу его но я продолжаю просто смотреть на него. Его лицо расслаблено, ресницы отбрасывают тени на щеки. Хотя он и не улыбается, ямочка на его левой щеке видна ясно, и кожа выглядит безупречно гладкой. Так что да, в последнее время этот Хадсон явно не принимал участие ни в каких схватках со злобными теневыми волками. А хорошо это или плохо? Вопрос. Я делаю глубокий вдох и медленный выдох и говорю себе, что что бы ни произошло, всё будет хорошо. Затем провожу пальцами по шелковистым волосам Хадсона. Он слегка шевелится, и у меня перехватывает дыхание. Пусть он откроет глаза. Когда он этого не делает, Я снова глажу его по волосам и шепчу его имя. И ахаю, когда его синие глаза открываются.